Глава шестьдесят вторая. Гравитация — это жесть. «Не бери в голову, Грейс», — ухмыляется Флинт, — «у тебя всё получится». «Да я же понятия не имею, как это делать», — верющу я. «Я ведь никогда даже не пыталась летать». «Да, но ты видела, как летал я. Это просто». Он идёт так быстро, что мне трудно угнаться за ним. Но раз уж он мелит всю эту чушь, Пусть хотя бы делает это, глядя мне в глаза. Я пускаюсь бежать за ним, что нелегко, когда я нахожусь в облике горгульи, и наконец ухитряюсь оказаться перед ним, пока Джексон и Хатсон с интересом смотрят на нас. Придурки. Ты что, обкурился травы? Я пихаю его ладонью в грудь, чтобы он обратил на меня внимание. Заболдел? Я не умею летать, Флинт. Я ещё никогда не использовала свои крылья. Ты не можешь просто кинуть мне этот горячий мяч и ждать, что я сразу возьму и полечу. Так что засунь своё эго куда подальше. Дай мне какие-то дельные советы. Я несколько минут потренируюсь, и только потом мы разобьём наших противников в пух и прах. Иначе я сейчас просто повернусь и уйду и не вернусь. По мере того, как я говорю, Глаза Флинта округляются всё больше. И к тому времени, когда я заканчиваю свою речь, у него делается немного престыженный вид, и он выглядит ещё более виноватым, когда до него доходит, что за нашей беседой наблюдает Джексон. Да, конечно, прости, Грейс. Просто у нас с Сидом такая фишка. Мы с ней вечные соперники. И я из-за этого то и дело забываюсь. Не переживай. Я улыбаюсь, чтобы смягчить раздражение. прозвучавшее в моём голосе. Просто скажи им, что нам нужно 15 минут, и научи меня летать. Хорошо. Джексон смеётся. Я скажу им, чтобы они попробовали сладить хотя бы со мной, говорит он, подмигнув мне. Пока вы двое будете бросать вызов гравитации. Флинт задумчиво хмурится, смотрит, как он уходит. Но когда опять поворачивается ко мне, на лице его играет лучезарная улыбка. Летать легко. Просто думай о хорошем, сухо подхватываю я. Он хохочет. Ты же горгулья, а не Питер Пэн. Я картинно закатываю глаза, но вряд ли он это видит, пока мы торопливо идём к противоположному концу поля. Вот именно, и я о том же. Собственно, я собирался сказать, что тебе надо думать о полёте. То есть я должна думать о том, чтобы махать крыльями? К моему изумлению, они машут, пока я произношу эти слова. «О боже, Флинт!» Я хватаю его за руку и подпрыгиваю. «Ты это видел?» Он ухмыляется. «Само собой!» Я поворачиваю голову, чтобы видеть мои крылья, и делаю это опять. И опять. И опять. «О боже, они работают! Они и вправду работают!» Флинт покатывается со смеху, но мне всё равно. «Обоже, Я так рада, что мои крылья работают, что продолжаю прыгать, заставляя их махать снова и снова. Теперь смеётся даже Хадсон, но он смеётся не надо мной, а со мной. Ты классно смотришься, когда вот так хлопаешь крыльями. Правда? Я машу ими ещё раз, просто потому что могу. Хадсон, у меня есть крылья, и они работают. Да чёрт возьми. Он улыбается, качая головой. Я поворачиваюсь к Флинту. А что мне делать теперь? Просто маши имей изо всех сил, пока не взлетишь. Правда? И я пытаюсь. Он так заходится хохотом, что какое-то время даже не может говорить. Я не понимаю, над чем он смеётся, пока он наконец не кладёт руку мне на плечи. Нет, перестань. Я пошутил, Грейс. Я краснею. На это слишком интересно, чтобы долго испытывать смущение. К тому же, мне хочется полететь. Тогда скажи, что мне надо делать? Уже без шуток. Хорошо. Ты должна думать о полёте, не о том, что ты можешь упасть, не о том, что ты можешь двигать крыльями, не о том, как взлететь, а просто о полёте, о том, как ты поймаешь ветер. Он оглядывается по сторонам, затем ему в голову, похоже, приходит какая-то мысль, потому что он хватает меня за руку. Знаешь что? Пошли на трибуны. Ты шутишь? Я не стану сразу прыгать с трибун. Ни за что. Мы не станем прыгать с трибун. Ты же не птенец, который учится летать. Катсон фыркает и тотчас оказывается на трибуне, где садится, разваливаясь и улыбаясь до ушей. Мы подходим к первому ряду трибун, и Флинт останавливается перед бортиком. Хотя надо заметить, что если бы ты в самом деле спрыгнула с трибуны и начала падать, мы с Джексоном подхватили бы тебя. Так что тебе нечего опасаться, понятно? Всё проще простого. Я чувствую, как у меня округляются глаза. И это говорит парень, который только что уверял меня, что я пойму, как надо летать в ходе игры. Он шевелит бровями. Если честно, я по-прежнему считаю, что дело можно было бы сделать и так. Но давай попробуем вот это. И он вдруг поднимает меня и ставит на бортик перед первым рядом трибун. В отличие от тех случаев, когда он поднимал меня в моём человеческом обличье, сейчас его бицепсы напрягаются, и он кряхтит. Мне тоже приходится нелегко. Одно дело удерживать равновесие, стоя на ограждении, когда ты из плоти и крови, и совсем другое, когда ты состоишь из камня. И мне приходится напрячь всю свою волю, чтобы не завязжать, когда он отпускает меня. Но я ни за что не стану вести себя как истеричная человеческая девица, затесавшаяся в компанию сверхъестественных существ. Джексон заслуживает лучшего, как, впрочем, и я сама. И вместо того, чтобы истошно завопить, как только Флинт перестаёт меня держать, я подавляю рвущийся из горла крик и спрашиваю: "И что теперь?" На лице Флинта отражается неуверенность, когда он говорит: "Прыгай. По-моему, ты говорил, что будешь давать мне уроки полётов. А это? Я машу рукой. Никакой не урок. Я имел в виду, что стану давать тебе уроки, когда ты будешь в воздухе. Ведь я как никак делаю лучший тройной ридбергер во всей школе. Он хмыляется. Я качаю головой. Только тройных ридбергеров мне сейчас и не хватало. Послушай, я же стараюсь. И он смеётся и отходит на несколько шагов. Ну так как? Ты хотя бы попробуешь сделать это, по-моему. А по-твоему, это как? Просто прыгни и Он машет руками. Маши крыльями? Ну да. Но не думая о своих крыльях, думай о полёте. Я вздыхаю. Да, это ты мне уже говорил. Я смотрю на поле и на остальных, которые с грехом пополам тренируются, но в основном просто глазеют на меня. «А, чёрт, ладно. Лучше уж шлёпнуться, чем просто стоять». Я делаю глубокий вдох, закрываю глаза. «Помни, думай о полёте», — повторяет Флинт, отойдя ещё дальше. «Не знаю, почему он это сделал. Потому что, по его мнению, я сейчас полечу или потому что он ожидает моего падения и хочет находиться на безопасном расстоянии от точки приземления?» «Это неважно», — говорю я себе, стараясь сосредоточиться. «А?» «Важно только одно — думать о полёте». «Вот только как?» «Я полечу, полечу, полечу». «Флинн сказал мне думать о полёте, вот я и думаю о полёте». «Я полечу, как птица, как самолёт, как...» «Ладно, это неудачная аналогия». «Я полечу, я поле...» «Я прыгаю и...» «Приземляюсь на свою каменную задницу». Что, как оказывается, совсем не так больно, как когда я падала на пятую точку, находясь во облике человека. Что ж, и на том спасибо. Вот только сотрясение сейчас определённо оказалось сильнее. И это определённо не полёт. Роняет Хатсон, по-прежнему сидящий и развалясь в нескольких футах от меня. Как ты? спрашивает Джексон, подбежав ко мне и помогая мне встать. Прости, Я был слишком далеко, чтобы подхватить тебя. Разумеется, он считал, что должен подхватить меня. Как же иначе? Я качаю головой и улыбаюсь. Не переживай, камень хорошо поглощает толчки. Он смеётся. Это не так. Да, не так, соглашаюсь я, стряхивая прилипшую траву со штанов. Но мне было не больно, честное слово. Всё нормально. Хорошо. Он показывает на бортик. Хочешь попробовать ещё раз? Совсем не хочу. Он поднимает бровь. Но попробуешь всё равно? Я вздёргиваю подбородок. Само собой.